Книги Нового Завета. 12-я кассета. Первое послание Иоанна. Написано, вероятно, в 90-м году нашей эры. Первое послание Иоанна это письмо, адресованное членам семьи, отцом его малым детям, которые находятся в мире. За исключением, возможно, лишь песни-песни Силемоновой, это самое интимное из всех богодухновенных писаний. Мир рассматривается в нём как нечто внешнее, а грех верующего как детский проступок против отца, как происшествие, случившееся в семье. Управлению вселенной из позиции нравственности под вопрос не ставится. Грех детей, нарушение им закона, был искуплен на кресте, и Иисус Христос-праведник является тем нашим ходатаем-предатцем. Евангелие от Иоанна ведет нас через порог отцовского дома, а его первое послание дает нам чувствовать, что это действительно наш дом. По отношению к детям в послании употребляется нежное слово "те княя, рожденные". Павло заботит наше положение в обществе как сыновей, а Иоанна наша близость к Отцу как рождённых от него. Первое послание Иоанна делится на две основных части. Глава 1 о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, что мы созерцали и что руки наши осязали, о слове жизни и жизнь была явлена. И мы увидели, и мы свидетельствуем и возвещаем вам жизнь вечную, которая была с Отцом и явлена была нам, что мы видели и слышали, мы возвещаем и вам, чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение есть общение с Отцом и с Сыном его Иисусом Христом. И это мы пишем, чтобы радость ваша была полна. И вот весть, которую мы слышали от него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нём никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем с ним общение, а ходим в тьме, мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим в свете, подобно как сам Он в свете, то имеем общение друг с другом и кровь Иисуса, сына Его, очищает нас от всякого греха. Если мы говорим, что не имеем греха, мы сами себя обманываем и истины нет в нас. Если мы исповедуем грехи свои, Он верен и праведен простить нам грехи и очистить нас от всякой неправды. Если мы говорим, что мы не согрешили, то делаем его лжецом, и слова его нет в нас. Глава вторая. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не грешили. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатаем перед Отцом и Иисуса Христа праведного, и сам Он есть умилостивление за грехи наши и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его? Мы узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его и заповеди Его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины. А кто соблюдает слова Его, в том во истину любовь Божия совершена. Из этого мы узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен и сам поступать так, как Он поступал. Возлюбленные, не заповедь новую пишу вам, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали, но при том и заповедь новую пишу вам, что есть истина в нем и в вас, потому что тьма проходит и свет истинный уже светит. Кто говорит, что он во свете и брата своего ненавидит, тот в тьме и до ныне. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна, а кто ненавидит брата своего, тот в тьме. и в тьме ходит и не знает, куда идёт, потому что тьма ослепила ему глаза. Пишу вам, дети, потому что отпущены вам грехи ради имени его. Пишу вам отцы, потому что вы познали того, кто от начала. Пишу вам юноши, потому что вы победили лукавого. Я написал вам, дети, потому что вы познали Отца. Я написал вам отцы, потому что вы познали того, кто от начала. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие в вас пребывает, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире. Если кто любит мир, в том нет любви Отца, потому что всё, что в мире, похоть плоти и похоть очей и гордость житейская, не от Отца, но от мира. И мир проходит и похоть его, но творящий волю Божию пребывает вовек. Дети, последний час И как вы слышите, что антихрист грядёт, и теперь появилось много антихристов. Отсюда и знаем, что последний час. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, чтобы было явлено, что не все наши. Вы же имеете помазание от святого и знаете всё. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете её и что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отрицает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отрицающий Отца и Сына. Всякий отрицающий Сына, не имеет и Отца, исповедующий Сына имеет и Отца. Что вы слышали от начала, то пребывает в вас. Если пребыдет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребываете в Сыне и в Отце. И это обещание его, которое он сам обещал нам жизнь вечная. Это я написал вам о вводящих вас в заблуждение, а то помазание, которое вы получили от него, прибывает у вас, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как его помазание учит вас всему, и оно истинно и не есть ложь, то прибывайте в нем, как оно научило вас. А теперь, дети, прибывайте в нем, чтобы, когда он будет явлен, мы имели дерзновение и не были посрамлены пред ним в пришествии его. Если вы знаете, что он праведен, знаете, что и всякий делающий правду рождён от него. Глава 3. Посмотрите, какую любовь дал нам отец, чтобы мы были названы детьми Божиими. И мы уже дети Божии. Мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, и ещё не явлено, что будем. Знаем, что когда он будет явлен, мы будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть, и всякий имеющий эту надежду на него очищает себя подобно тому, как он чист. Всякий делающий грех делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что он был явлен, чтобы взять грехи, и греха в нём нет. Всякий пребывающий в нём не грешит, всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети никто до да не обманывает вас. Кто делает правду, праведен, как он праведен. Делающий грех от дьявола, потому что дьявол грешит от начала. Для того явлен был сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий рождённый от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нём, и он не может грешить, потому что от Бога рождён. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий не делающий правды не есть от Бога. также и не любящие брата своего, потому что такова весть, которую вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. И почему убил его? Потому что дела его были злы, а брата его праведный. Не девийтесь братьи, если ненавидит вас мир. Мы знаем, что мы пришли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящие пребывают в смерти. всякие ненавидящие брата своего есть человека убийцы а вы знаете что никакой человека убийца не имеет жизни вечной в нём пребывающей мы познали любовь в том что он положил душу свою за нас и мы должны полагать душу за братьев а кто имеет достаток в мире и видит брата своего в нужде и затворит от него сердце своё как пребывает в нём любовь божья дети Будем любить не словом и не языком, но делом и истиной. Поэтому мы узнаем, что мы от истины и успокоим пред ним сердце наше, в чём бы ни осуждало нас сердце, ибо Бог больше сердца нашего и знает всё. Возлюбленные, если сердце не осуждает нас, мы имеем дерзновение пред Богом, и что бы мы ни просили, получаем от него, потому что заповеди его соблюдаем и угодно и пред ним делаем. И заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его и Иисуса Христа и любили друг друга по заповеди, которую Он нам дал. И соблюдающий заповеди Его в нем пребывает, и Он в том. И что Он пребывает в нас, мы узнаем под Духу, которого Он нам дал. Глава четвертая. Возлюбленные. Не всякому духу верьте, но испытывайте духом от Бога ли они, потому что много уже пророков вышло в мир. Вы познаете духа Божия так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа пришедшего в оплоте, есть от Бога, и всякий дух, который не исповедует Иисуса, не есть от Бога, и это дух антихриста, о котором вы слышали, что он грядет, и теперь он уже в мире. Вы же от Бога дети и победили их. Потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире, а не от мира, поэтому они говорят по мирски и мир их слушает. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Поэтому мы узнаём духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога. Не любящий не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия была явлена в нас в том, что Бог послал в мир сына своего Единородного, чтобы мы получили жизнь через него. Любовь в том, что не мы возлюбили Бога, но что он возлюбил нас и послал сына своего как умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если Бог так возлюбил нас, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не созерцал. Если мы любим друг друга, Бог пребывает в нас и любовь Его совершенна в нас. Что мы в Нем пребываем и Он в нас, мы потому узнаем, что Он от Духа Своего дал нам. И мы созерцали и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем мира. Кто исповедует, что и Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог и Он в Боге. И мы познали любовь, которую Бог имеет к нам, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог в нём пребывает. Любовь достигла с нами такого совершенства, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что каков он таковы и мы в этом мире. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, а боящийся несовершенен в любви. Мы любим, потому что он сам первый возлюбил нас. Если кто скажет: "Я люблю Бога, а брата своего ненавижу", он лжец; ибо не любящий брата своего, которого он видел, не может любить Бога, которого не видел. И мы имеем эту заповедь от него, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Глава 5. всякий верующий, что Иисус есть Христос от Бога рождён, и всякий любящий родившего любит рождённого от него. Мы тогда узнаём, что любим детей Божиих, когда любим Бога и заповеди его творим. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы заповеди его соблюдали. И заповеди его не тяжки, потому что всё рождённое от Бога побеждает мир, и это есть победа победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть сын Божий? Он есть пришедший водою и кровью и духом Иисус Христос, не водою только, но водою и кровью, и дух есть свидетель, потому что дух есть истина. Потому что есть три свидетеля: дух, и вода, и кровь, и все три об одном. Если мы принимаем свидетельство людей, то свидетельство Божие больше, потому что это есть свидетельство Божие, что он засвидетельствовал о сыне своём. Верующий в сына Божьего имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу сделал его лжецом, потому что не уверовал в свидетельство, которым Бог засвидетельствовал о сыне своём. А свидетельство в том, что Бог дал нам жизнь вечную, и эта жизнь в сыне его. имеющий сына имеет жизнь, не имеющий сына Божьего не имеет жизни. Это написал я вам, верующим во имя сына Божьего, чтобы вы знали, что вы имеете жизнь вечную. А дерзновение, которое мы имеем пред ним, в том, что если мы чего просим согласно воле его, он слышит нас. Если мы знаем, что он слышит нас, чего бы мы ни просили, мы знаем, что имеем просимое, которое мы и спросили у него. Если кто увидит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, пусть молится и даст ему жизнь. Говорю о согрешающих не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том грехе я говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий рождённый от Бога не грешит, но тот, кто был рождён от Бога, хранит его, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, а мир в целом лежит во власти лукавого. Но мы знаем, что сын Божий пришёл и дал нам разумение, чтобы мы познавали истинного. И мы в истинном в сыне его Иисусе Христе. Он есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Второе Послание Иоанна. Написано, вероятно, в 90-м году нашей эры. Во втором послании Иоанна излагаются основы личного хождения верующего в дни, когда многие обольстители вошли в мир. Ключевое слово здесь истина, под которой Иоанн понимает всю совокупность того, что открыто нам в Святом Писании. Библия, будучи единственным авторитетом для верующего, как в понимании им доктрины, так и в жизни, является для него источником силы в дни уклонений и отступничества. Послание делится на три части. Пресвитер, избранный Господней госпожей и детьми её, которых я люблю в истине, и не я только, но и все познавшии истину ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. С вами будет благодать, милость, мир от Бога Отца и от Иисуса Христа, Сына Отчего, во истине и любви. Я весьма возрадовался, что среди детей твоих нашёл ходящих в истине по заповеди, которую мы получили от Отца. И теперь прошу тебя, госпожа, не как новую пишу тебе заповедь, но ту, которую мы имели от начала, чтобы мы любили друг друга. И любовь в том, чтобы мы поступали по заповедям его. Это из заповедь, как вы слышали от начала, чтобы вы по ней поступали, потому что много обманщиков вышло в мир, не исповедующих Иисуса Христа грядущего воплоти. Это обманщик и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы не потерять вам того, над чем мы потрудились, но чтобы получить полную награду. всякие переходящие пределы и не пребывающие в учении Христовом не имеют Бога кто пребывает в учении тот имеет и отца и сына если кто приходит к вам и не приносит этого учения того не принимайте в дом и не приветствуйте его ибо приветствующий его приобщается к злым его делам многое имею писать вам но не желаю на бумаге чернилами а надеюсь прийти к вам и поговорить устами к устам чтобы радость наша была полна. Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной. Третье послание Иоанна. Написано, вероятно, около 90 -го года нашей эры. Престарелый апостол писал церкви, которая позволила некоему Диотрефу взять в свои руки власть, что сделается весьма обычным в позднейшие времена, но в дни первых церквей было ещё совершенно непривычным. Диотриф отвергал письма апостола и не считался с его авторитетом. Он также, по-видимому, не позволял служить в церкви пришлым братьям и изгонял тех, кто принимал их. Исторически это послание отмечает начало захвата духовенством и священством власти над церквами, в результате чего первоначальное установленное в них порядка не стало. В нём указывается также и на то, чем в какой обстановке следует руководствоваться верующему. Обращаясь к церкви уже не как апостол, но как старец Иоанн адресой это послание не прямо ей, а одному из членов её, который сохранил верность первоначальным установлениям. Для утешения и поощрения тех, кто подобно ему тоже твёрдо держался истины, принятой в начале. Третье послание Иоанна говорит о личной ответственности верующего как члена церкви в такие дни. Ключевое слово истина. Послание делится на три части. Присвитер возлюбленному Гаю, которого я люблю в истине, Возлюбленный, молюсь, чтобы ты во всём преуспевал и здравствовал, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма возрадовался, когда приходили братья и свидетельствовали о твоей истине, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что мои дети ходят в истине. Возлюбленный, ты поступаешь как верный во всём, что ты делаешь для братьев, и даже чужих, которые засвидетельствовали о твоей любви перед церковью. Ты хорошо сделаешь, если проводишь их как должно ради Бога. Ибо они ради имени вышли в путь, ничего не взяв от язычников. Итак, мы должны поддерживать таких, как они, чтобы стать нам соработниками истины. Я написал церкви, но любящий первенствовать у них Диотрев не принимает нас. Поэтому если я приду, то напомню о его делах, которые он делает, разнося на злые речи и недовольствуя с тем, и сам не принимает братьев и препятствует желающим, изгоняет их из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, делающий зло не видел Бога. Дмитрий имеет добрые свидетельства от всех и от самой истины. Свидетельством же и мы. И ты знаешь, что свидетельство наше истинно. Многое имел я написать тебе, но не хочу писать тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя, и мы поговорим устами к устам. Мир тебе. Приветствуют тебя друзья. Приветствуй друзей поимённо. Послание Иуды Написано, вероятно, в шестьдесят шестом году нашей эры. Здесь говорит не столько Иуда, сколько побуждающий дух, и затронутую им тему можно выразить одной фразой: подвязание за веру. Как во втором послании к Тимофею и во втором послании Петра, здесь об отступлении говорится, как об уже начавшемся. Послание делится на пять частей. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, возлюбленным в Боге Отце и сохранённым для Иисуса Христа призванным, милость вам и мир и любовь да умножится. Возлюбленные, имея всяческое усердие писать вам об общем нашем спасении, я почёл за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, раз навсегда преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревно предназначенные на этот суд, нечестивые, превращающие благодать Бога нашего в распутство и отвергающие единого Владыку и Господа нашего Иисуса Христа. Но я хочу напомнить вам уже все знающим, что Господь, спасший народ из Египта, погубил потом не поверивших и ангелов не сохранивших первоначального состояния, но покинувших своё жилище. Он сохранил под стражею в узах вечных во мраке на суд великого дня. Так седом и Гаморой и Акеесные города, которые подобным образом предалис блуду и пошли за плотью иною, поставлены как пример, подверженные наказанию огнём вечным. Подобным образом и эти, предаваясь сонным мечтаниям, оскверняют плоть, отвергают владычество хуляд славы. Когда же Михаил Архангел спорил с дьяволом и припирался о теле Моисея, он не посмел произнести оскорбительного суда на сказал: "Да накажет тебя Господь!" Они же всё, чего не знают, то хулят, а всем, что знают по естеству, как бессловесные животные, тем расливаются горем, потому что они пошли путём Каина и Замзду, совершенно предались заблуждению, как Валам, и в восстании, как Корей погибли. Это они пятно на ваших вечерах любви, когда пиршествуют с вами без страха самих себя упивая. Они безводные облака ветром носимые. Они деревья осенние бесплодные дважды умершие вырванные с корнем, они бурные волны морские вздымающие пену своих стремот, они звезды блуждающие которым мрак тьмы сбережен на век. И енох седьмой от Адама изрёк пророчество, и о них говоря: вот пришёл Господь со святыми ратями своими сотворить суд над всеми и обличить всех нечестивых во всех делах нечестие их, которые они нечестиво совершили, и во всех дерзких словах, которые сказали против него нечестивые грешники. Это робщущие и недовольные судьбой. Они ходят по своим похотям, уста их изрекают надутые слова, они льстят ради выгоды. Вы же возлюбленные, вспомните слова, прежде сказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время будут насмешники, поступающие по своим нечистивым похотям. Это они производят разделение, они душевные, духа не имеющие. Вы же возлюбленные, устраивая самих себя на святейшей вашей вере, молясь в Духе Святом, Сохраните себя в любви Божией, ожидая милости Господа нашего Иисуса Христа к жизни вечной. И к одним будьте милостивы, когда они сомневаются, спасайте их, исторгая из огня. К иным же будьте милостивы со страхом, гнушаясь даже одежды осквернённой плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред лицом славы своей непорочными в ликовании, Единому Богу Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава, величие, держава и власть прежде всех веков и теперь и во все веки. Аминь. Откровение Иоанна. Дата написания 90 год нашей эры. Темой книги Откровения является Иисус Христос, в то время как Христос является главной темой книги. Все события в ней движутся к достижению одной цели, которая есть наступление заповеданного царства. Ключевая фраза пророчески провозглашается громкими голосами на небе: "Царство мира сделало с царством Господа нашего и Христа и Его, и будет царствовать во веки веков." Следовательно, эта книга носит пророческий характер. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему должно произойти вскорь, и которое он дал как знамение послав через ангела своего рабу своему Иоанну, который засвидетельствовал слово Божие, и свидетельство Иисуса Христа, всё что он видел. Блажен читающий и слышащий слова этого пророчества и соблюдающий написанное в нём, ибо время близко. Иоанн семи церквам в Азии: благодать вам и мир от того, кто есть и кто был и кто грядёт, и от семи духов, которые пред престолом его, и от Иисуса Христа, который свидетель верный и первородный из мёртвых и начальник царей земных. Любящему нас и избавившему нас от грехов наших кровью своей и соделавшему нас царством священниками Богу и Отцу своему, ему слава и держава во веки веков. Аминь. Вот он грядёт с облаками, и увидит его всякое око, и те, которые его пронзили, и о нём будут бить себя в грудь все племена земные. Да, аминь. Я альфа и омега, говорит Господь Бог. Дот кто есть и кто был и кто грядет, сидер житель. Я и Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби и царстве и терпении во Иисусе, был на острове называемом Патмос за слово Божие и свидетельство Иисуса. Я был в духе в день Господень и услышал позади себя голос великий, словно трубы, которая говорила то, что видишь. Написав книгу и пошли семи церквам: в Афес и в Смирну и в Пергам и в Фиатиры и в Сарды и в Филадельфию и в Ладикию. И я обернулся посмотреть голос, который говорил со мной. И обернувшись, увидел семь светильников золотых и между светильниками подобного сыну человека, одетого в длинную до ног одежду и по грудь опоясанного золотым поясом. Голова же его и волосы белы как белая шерсть, как снег, и глаза его как пламя огня, и ноги его подобны меди, словно раскалённой в печи, и голос его как голос вод многих. И он держал в правой руке своей семь звёзд, и из уст его исходил меч обоюдоострый, и облик его как солнце, когда оно сияет в силе своей. И когда я увидел его, я упал к ногам его как мёртвый. И он положил правую свою руку на меня, говоря: "Не бойся. Я первый и последний, и живущий. Я был мёртв, и вот я жив во веки веков. И имею ключи смерти и ада. Итак, напиши, что ты видел и что есть, и чему должно произойти после этого. Тайна семи звёзд, которые ты видел в правой моей руке, и семи светильников золотых, семи звёзд" Ангелы семи церквей и семь святильников, семь церквей. Глава вторая. Ангелу церкви в Иофе, си напиши, так говорит держащий семь звезд в правой своей руке, ходящий между семью святильниками золотыми. Знаю дела твои и труды терпение твое. И что ты не можешь переносить злых и испытывал называющих себя апостолами, а они не апостолы, и нашел их лжецами. И имеешь терпение и много перенес за имя мое, и не изнемог. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. И так помни, откуда ты ниспал, и покаяйся и твори прежние дела. А если не так, приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаяшься. Но то у тебя есть, что ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющие ухо да услышат, что дух говорит церквам. Тому, кто побеждает, я дам ему вкусить от древа жизни, которое в раю Божием. И ангелу церквей в Смирне напиши: так говорит первый и последний, который был мёртв и ожил. Знаю твою скорбь и нищету, но ты богат. И хулу от говорящих, что они иудеи, а они не иудеи, но синагога сатаны. Не бойся ничего, что тебе предстоит претерпеть. Вот будет дьявол ввергать из среды вас в тюрьму, чтобы быть вам искушенными, и будете иметь скорбь десять дней. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни, имеющий ухо, да услышит, что дух говорит церквам. Тот, кто побеждает, не будет поражен вовсе смертью второй. И ангелу церкви в Пергаме напиши: так говорит имеющий меч обоюдоострый: знаю, где ты живёшь, там, где престол сатаны, и ты твёрдо держишься имени моего и не отрёкся от веры в меня даже в дни антипы свидетеля моего верного моего, который был убит у вас там, где сатана живёт. Но имею немного против тебя за то, что ты имеешь там держащихся учения Валаама, который научил Валака, поставить западню перед сынами израилевыми есть идоложертвонье и блудить так и у тебя есть подобным же образом держащие соучения николайтов и так покаяйся если же нет приду к тебе скоро и сражу с ними мечом уст моих имеющий ухо да услышит что дух говорит церквам тому кто побеждает Я дам ему манны сокровенной и дам ему белый камешек, и на камешке имя новое написанное, которого никто не знает, кроме получающего. И ангелу церкви в фиатирах напиши: так говорит сын Божий, у которого глаза как пламя огня, и ноги его подобны меди. Знаю твои дела и любовь и веру и служение и терпение твоё, и что дела твои последние больше первых. Но имею против тебя, что ты пускаешь женщине Изавеле, называющей себя пророчицей. Она и учит, и вводит в заблуждение моих рабов, чтобы они блудили и ели идоложертвое. И я дал ей время, чтобы она покаялась, но она не хочет покаяться в блуде своём. Вот я подвергаю её на удар страдания и прилюбодействующих с ней в скорбь великую, если не покаяются в делах её, и детей её убью смертью. и познают все церкви, что я испытывающий внутренности и сердца, и воздам вам каждому по делам вашим. Вам же говорю прочим, находящимся в фиатирах, всем, кто не имеют этого учения, которые не познали глубин сатаны, как они говорят, не налагаю на вас другого бремени. Только то, что имеете, твёрдо держите, пока не приду. И тому, кто побеждает и кто соблюдает до конца дела мои, Я дам ему власть над язычниками, и он будет пасти их посохом железным. Как сосуды глиняные, они будут сокрушены, как и я получил власть от отца моего. И дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо да услышит, что дух говорит церквам. Глава 3. И ангелу церквей в сердцах напиши: Так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд. Знаю твои дела. Ты имеешь имя Будда жив, но ты мертв. Будь бодрствующим и утверди прочее, чему предстоит умереть. Ибо я не нашел дела твоее совершенными пред Богом моим. И так помни, как ты получил то, что имеешь, и как услышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать то я приду как вор, и ты не узнаешь, в который час приду на тебя. Но у тебя в сардах есть немного, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белом, потому что они достойны. Тот, кто так побеждает, облечётся в одежды белые, и я не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его. Имеющие ухо да услышат, что дух говорит церквам: и ангелу церкви в Филадельфии напиши так говорит святой истинный имеющий ключ давидов отворяющий и никто не затворит и затворяющий и никто не отворяет знаю твои дела вот я держу перед тобой дверь отверстую никто не может затворить её потому что малую имеешь силу и соблюл мое слово и не отрёкся от имени моего Вот я даю из синагоги сатаны, из тех, которые говорят, что они иудеи, и они не иудеи, но лгут. Вот я сделаю с ними, чтобы они пришли и преклонились перед ногами твоими и познали, что я возлюбил тебя. А, как ты соблюл слово терпения моего, соблюду и я тебя от часа искушения, грядущего на всю вселенную, искусить живущих на земле. Иду скоро. Держи твердо, что имеешь. чтобы никто не забрал венца твоего. Того, кто побеждает, я сделаю его столпом в храме Богом моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нём имя Бога моего и имя города Бога моего нового и Иерусалима нисходящего с неба от Бога моего, и имя моё новое. Имеющий ухо да услышит, что дух говорит церквам. И ангелу церкви владыкии напишит Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало творение Божие. Знаю твои дела: ты и не холоден, и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тёпл и не горяч, ни холоден, то извергну тебя из уст моих. Потому что ты говоришь: я богат, и разбогател, и ни в чём нужды не имею, и не знаешь, что ты несчастнее всех, и жалок, и нищ, и слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото раскаленное в огне, чтобы тебе обогатиться, и одежды белые, чтобы тебе одеться, и чтобы не открылась срамота ноготы твоей, и глазную мазь, чтобы помазать глаза твои, чтобы видеть. Всех, кого я люблю, я обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Вот я стою у двери и стучусь. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, я войду к нему и буду вечереть с ним, и он со мною. Там, кто побеждает, я дам ему сесть со мной на престоле моём, как и я победил и селся отцом моим на престоле его, имеющий ухо да услышит, что дух говорит церквам. Глава 4. После этого я увидел и дверь отверстая на небе, и тот голос первый, который я слышал, словно трубы говоривший со мной, сказал: "Взойди сюда". И покажу тебе, чему должно произойти после этого. И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле сидящий, и сидящий видом подобный камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола видом подобная изумруду. И вокруг престола двадцать четыре престола, и на престолах двадцать четыре старца сидящих, облаченных в одежды белые, и на головах их венцы золотые. И от престола исходят молнии и голоса и громы. И семь светичей огненных горящих пред престолом, которые суть семь духов Божиих. И пред престолом словно море стеклянное, подобное хрусталю. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, полных глаз спереди и сзади. И первое животное подобно льву, и второе животное подобно тельцу, И третье животное имело лицо словно человеческое, и четвёртое животное подобно орлу летящему. И четыре животных, каждое из них имело по шести крыльев, кругом и изнутри они полны глаз. И непрестанно день и ночь говорят: свят, свят, свят Господь Бог вседержитель, тот кто был и кто есть и кто грядёт. И когда воздают животные славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, двадцать четыре старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и повергают венцы свои пред престолом, говоря: достоин ты, Господи Бог наш, принять славу и честь и силу, потому что ты сотворил все и по твоей воле все существовало и все создано. Глава 5. И я увидел в правой руке сидящего на престоле книгу, писанную изнутри и снаружи, запечатанную семью печатями. И я увидел ангела сильного, провозглашающего голосом великим: кто достоин раскрыть книгу и снять печати её? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землёю раскрыть книгу и посмотреть в неё. И я плакал много, что никого достойного не нашлось раскрыть книгу и посмотреть в неё. И один из старцев говорит мне: "Не плачь. Вот победил лев из колена Иудина, корень Давидов, чтобы раскрыть книгу из семи печатей её. И я увидел посреди престола и четырёх животных, и посреди старцев агнца стоящего, словно закланного, имеющего семь рогов и семь глаз, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришёл и взял книгу из правой руки сидящего на престоле." И когда он взял книгу, четыре животных и двадцать четыре старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши полные эфимиа,ма, которая суть молитвы святых. И они поют песнь новую, говоря: «Достоин ты взять книгу и открыть печати ее, потому что ты был заклан и искупил Бог кровью твоей людей из всякого колена и языка и народа и племени». и соделал их Богу нашему царством и священниками и они будут царствовать на земле и я увидел и услышал голос ангелов многих вокруг престола и животных и старцев и было число их тьмы тем и тысячи тысяч говорящих голосом великим достоин агнец закланный принять силу и богатство и премудрости крепости чести славы и, и, и, и благословения И всякое творение, что на небе и на земле и под землёй и на море, и всё, что в них, услышал я, как они говорили сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь и славу и державу во веки веков. И четыре животных говорили: "Аминь", и старцы пали и поклонились. Глава 6. Я увидел, когда открыл Агнец одну из семи печатей, я услышал одно из четырёх животных, говорящее словно голосом грома: "Иди". И я увидел и вот конь белый и у сидящего на нём лук, и дан был ему венец, и вышел он побеждая, их, чтобы победить. И когда он открыл вторую печать, я услышал второе животное, говорящее: "Иди". И вышел другой конь огненно-красный, и сидящему на нём дано ему было забрать мир с земли, чтобы стали друг друга убивать, и дан был ему меч великий, и когда он открыл третью печать, я услышал третье животное говорящее: "Иди". И я увидел и вот конь вороной, и у сидящего на нём весы в руке его. Я услышал словно голос посреди четырёх животных говорящий: меру пшеницы за динарий и три меры ячменя за динарий и елей и вина не повреждай и когда он открыл четвёртую печать я услышал голос четвёртого животного говорящего иди И я увидел и вот конь жёлто-зелёный, и сидящий на нём имейму смерть, и ад, следовал за ним, и была дана им власть над четвёртой частью земли, чтобы убить людей мечом и голодом и мором и зверями земными. И когда он открыл пятую печать, я увидел под жертвенником души умершлённых за слово Божие и за свидетельство, которое они не имели. И возапили они голосом великим, говорят: "Доколе, владыка святой, и истинный, ты не судишь и не мстишь за кровь нашу, живущим на земле?" И дано было им каждому одеяние белое, и было сказано им, чтобы подождали ещё малое время, доколе не будет пополнено число их и соработников их, и братьев их, которые будут убиваемы, как и они. Я увидел, когда он открыл шестую печать, и произошло великое землетрясение, и солнце стало чёрным, как вретище волосиное, и луна вся сделалась как кровь, и звёзды небесные упали на землю, как смоковница, потрясаемая великим ветром, сбрасывает незрелые смоквы свои. И небо отступило, как свиток, который свёртывают, и всякая гора и остров были сдвинуты с мест своих. И цари земные и вельможи и тысячи начальники и богатые и сильные и всякие рабы свободные скрылись в пещере и утёсы гор и говорят горам и скалам падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца потому что пришёл день великий гнева их и кто может устоять Конец первой страны 12-й кассеты